Если бы мама знала, она бы тоже, Виктор, не сомневался, обиделась за отца, и потому он не решился сказать ей все, как было. Да так, в общем-то, из-за ничего. Тогда о чем речь? — обрадовалась мама. Давай, заговори с ней первой. Обещаешь мне? Маме он не мог отказать. Так и сделал, как она просила, подошел к Лере. Заговорил о чем-то, Лера ответила, все кончилось с миром. Мама ликовала, Ася насмешливо морщила губы. — С чего это ты так радуешься, будто тебя рублем одарили? — Я хочу, чтобы был мир, — ответила мама, — а ты разве не хочешь того же самого? Отец сказал, — на твоем месте я бы не вмешивался ни во что, пусть их как хотят. Он был несгибаем, и хотя Лера была с ним неизменно ласково, умела, как выражался Виктор, подлезнуться к нему, понимая, что победить сопротивление отца нелегко, но тем ценнее была бы победа, он оставался вежливо холодным. Она расспрашивала его о том, как он воевал, на каких фронтах, просила рассказать о его работе в конце тридцатых годов в деревне избачом. Она знала, что это наиболее любимое для него воспоминание. Он оттаивал слегка и все же был с нею настороженным, словно ожидал с минуты на минуту, что она может преобразиться и выдать то, чего никто никогда не мог ожидать от нее. Спустя примерно год они переехали к Лериным родителям, в Черкизово, хотя Виктору было неудобно добираться из Черкизова до института. — Ничего, — говорила Лира, осталось тебе учиться всего на всего год. Уж как-нибудь потерпи. И он согласился, не стал спорить. Разумеется, Лире было удобнее жить вместе со своими родителями. Там было много просторней, а она была уже на пятом месяце. Надо было думать о будущем. Родители Леры приняли их с открытой душой. — Вот и хорошо, — улыбался папа. «У нас теперь свой доктор дома, первый знак, что никто никогда болеть не будет». Золотые коронки блестели в его рту, добродушные морщинки окружали глаза, такие же, как у Леры, светлые, в светлых ресницах, с пристальным долгим взглядом. Само собой, стиль жизни в Черкизове был совсем иной, чем в семье Виктора. Здесь почти каждый день собирались гости. Приходили друзья Лериного папы со своими раскормленными женами, подолгу сидели за столом. В промежутках между едой и питьем рассказывали несмешные анекдоты и сплетничали об общих знакомых. Виктор поражался, как это взрослые, даже очень взрослые люди, могут болтать столько чепухи. Если же они говорили о своей работе, то это были в основном серые плоские слова, рубли, проценты, товар, прибыль, маркировка, пересортица. Впрочем, о работе говорили коротко, между метиями понимая друг друга с полуслова. И все они работали в каких-то неведомых Виктору артелях, выпускавших трикотаж, детские фуфайки, обувь, резиновые сапоги, игрушки, клеенки, косынки и пояса, из искусственной кожи. Их жены обстоятельно обсасывали две-три темы — тряпки, кулинария, дети и, разумеется, сплетни. Охотно со вкусом сплетничали о тех, кто ушел или не сумел прийти вовремя, выкладывая прилюдно самые пикантные подробности. Порой Лерин папа заявлял, кстати, у нас за столом без пяти минут доктор". Так что, ежели какие-нибудь вопросы в области здоровья, поначалу стеснялись спрашивать Виктора о печени или о сердце, о желудке и давлении, невольно смущаясь его угрюмого лица, постоянно опущенных глаз. Потом, в конце концов, перестали стесняться, начали засыпать его различными вопросами, и он уже привык, что из раза в раз к нему обращаются. А вот как думаешь, милый, что это у меня вот здесь? По ночам душит, душит, а потом отойдет и опять начинает душить. Вопросы обрушивались на него градом, он едва успевал отвечать. Причем все обращались к нему на «ты», как же иначе? Ведь он зять, почти сын их друга, стало быть, их друг тоже. Виктор злился на них. На Лериного папу, наконец, на себя, за свою мягкотелость, за душевную дряблость, и все-таки исправно отвечал на все вопросы. Но привыкнуть к друзьям Лериного папы никак не мог. Это было, как он сознавал, выше его сил. У них дома тоже бывали гости, приходили фронтовые друзья отца, товарищи юношеских лет, его или мамы, Порой приходили подруги Аси или его, Виктора, приятели, сидели все вместе за одним столом. Виктору было интересно слушать беседы отца с друзьями, они вспоминали о войне, о тех, кого нет, никогда не будет. Иногда в разговор вступал Никодимыч, старинный друг их семьи. Никодимыч обладал даром незаурядного рассказчика. Когда он внешне невозмутимым, матовым голосом начинал рассказывать о том, как его собирались женить некие друзья, невозможно было удержаться от смеха. Никодимыч менял голос, выражение лица, преображаясь то в незадачливого свата, то в невест самого различного толка, разбитных, самоуверенных, робких, стеснительных, мечтавших заполонить его и в то же время смущающих.